Кузница встретила его привычным звоном, стуком и скрипом. Непорядок. Это колесо скрипит. Нужно сказать Гаруну, чтобы не упускал такие мелочи. Заниматься ремонтом механизмов сейчас, когда каждый день на счету, совсем не с руки. А нет, ничего не нужно говорить. Ван, малец, понесся к колесу с ведерком в котором легко угадывается черная жирная масса дегта. Только бы шельмец не зашибся. Никто даже и не подумал остановить колесо, чтобы обезопасить процесс смазки. Дмитрий хотел было дернуть мальчонку, но тут из кузни перестали доноситься звуки молотка и молота. Затем послышалось громкое шипение, и на белый свет явился закопченый гарун с всклокоченной бородой и волосами, с практически черным, как у негра, лицом, на котором двумя светлыми пятнами выделялись глаза, но он имел просто экзотический вид. А когда улыбнулся, так и вовсе сравнение с негром стало один к одному. — Гарун, остановите колесо, а то как бы не поранился. — Не поранится, — уверенным тоном возразил Гарун. Они уже привыкли и осторожны. А когда колесо крутится, то смазывается куда лучше и быстрее. А слышишь, уже не скрипит. Сейчас и остальные смажет. Дмитрий глянул на кузнеца с сомнением. Объяснять ему, что означает техника безопасности, или все это бесполезно? Пожалуй, что бесполезно. Нет, он, конечно, осторожен. И того же требуют от ребят. Даром, что ли, и тут, и на кровавом склоне, пока все обходилось без травм. Но обслуживать функционирующие механизмы... Гарун, так можно сломать руки или ноги. Какие тогда из, из них помощники роду? Дим, Но останавливает останавливать колесо слишком долго. Потом его нужно опять отпустить. А когда деготь размажется, снова останавливать и смазывать. А так быстро получается. Ты думаешь, я хочу, чтобы они поранились? Они очень осторожны. Они могут проделать это очень много раз. Но хватит и одной ошибки. Больше так колеса не смазывайте. Если учишь, Гарун, учи правильно. У нас не так много кузнецов. Вы чуть не самые главные. От вас идет и оружие, и инструменты. — А табуку ты так же говоришь? Ведь железа то идет, от них!» С лукавой улыбкой, смотрящейся на этом чумазом лице, весьма забавно поинтересовался Гарун. — Ну да, тоже. Поняв шутку, тут же согласился Дмитрий. — Я все понял отсмеявшись наконец произнес горон больше никакого баловства вот и хорошо горон а что это на тебе надето доспех а зачем тебе в кузнице доспех а ты сам говорил чтобы доспех не мешал нужно к нему привыкать и постоянно его носить я это говорил воинам А я, получается, кузнец, ешки-матрешки. горон если ты думаешь, что воины заняты настоящим делом, а ты нет, то сильно ошибаешься. Кто дает им оружие, с которым они идут в бой? Но в следующий раз я хочу пойти в поход вместе с тобой и табук тоже. Сказано это было столь безапелляционным тоном, что нечего было и надеяться отговориться или убедить его в обратном. По сути, оба мужчины рода пса занимались своим занятием по доброй воле. Дмитрий понимал, что из-под палки он не сможет их заставить делать свое дело. Они оба год назад наступили себе на горло, И, не жалея сил, отдавались работе без остатка, веря в то, что приносит пользу племени. Но, как видно, их чаша терпения переполнилась. И теперь, когда была пролита кровь их соплеменников, они хотели с оружием в руках отстаивать право сауни на жизнь. Я рассчитывал на вас именно там, где вы сейчас. Мы знаем. Когда все закончится, мы вернемся, но сейчас мы хотим драться. Вам нужно много тренироваться. Иметь доспех и оружие еще не значит быть воином. Ты нам отказываешь? Ну, как я могу вам запретить? Вы сами вызвали сделать эту работу, хотя она вам и не нравится. А кто сказал, что она мне нравится? Сначала да, но теперь... Я люблю свою кузницу. Табук каждый раз, когда возвращается с кровавого склона, торопится обратно. Даже на ходе уже не так интересно. Все думаем, как там. Я о он о плавильнях. Дим, ты уже давно не говорил с нами. Сказанное это было с нескрываемым укором. И дмитрию вдруг стало стыдно перед этими мужиками которые трудились не щадя своих сил вот так работает все как надо крутится как и положено ну и нечего лезть а любому работнику нужно не только осознание того что он хорошо делает нужную работу время от времени ему требуется внимание самая обычная похвала И доброе слово. Люди ведь не роботы. Как видно, за всей этой беготнёй Соловьёв успел уже позабыть об этом. Прости, Гарун, ты прав. Вы так многое делаете для племени и делаете такое большое дело, а я вас и правду забыл. Даже на охоту с вами не хожу. Это ничего. Вот придёт зима и сходим. Ты не думай. Нам, конечно, немного обидно, но мы все понимаем, ведь видим, как ты сам себя не жалеешь. Да не то сейчас время, чтобы себя жалеть, Гарун. Вот сделаем так, чтобы никто к нам и не думал лезть, а тогда и отдохнуть можно будет. Если хотите в поход, то вам нужно много тренироваться. Сегодня же схожу на склон и посмотрю, как там все. А завтра приступите к тренировкам. Да, кузницы доспех не одевай, сердце не выдержит. Да я не всегда в доспехе, но зато теперь ношу его, как обычную одежду. Ладно, но запомни, в отношении тебя, пока оружием не обеспечишь всех мужчин, даже и не думая по ходе. А для воинов уже все готово. Даже лишние рогатины есть для поселка, наконечники для стрел и ножи мальчишки сами смогут делать. Мы тут еще один большой молот установили, так что управятся, даже топоры сумеют сделать. Ну да, тут он ничуть не приукрашивает. Мальчишки-то они мальчишки, вот только каждый из них... И ростом, и силушкой не обижен. В кузнеце и металлургии Дмитрий старался отбирать самых рослых и плечистых. А местные они куда развитей в физическом плане, чем их сверстники из его мира. Так что тяжелую работу с железом вполне тянули. Разумеется, с учетом применения механизмов. Погоди, как это еще один молот? — И что, это колесо справляется? — Нет, сразу все не тянет. Но если оставить только мехи этот большой молот, то работает хорошо. Дмитрий посмотрел на бывшего охотника, вдруг превратившегося в кузнеца, да еще и полюбившего новое занятие. И ведь без дураков ему нравится его новая ипостась. Так говорить и при этом светиться можно только о том, от чего по-настоящему получаешь удовольствие. Но опять же инициативу проявляют. Вот, понадобилось применение более массивного молота. Сам с ребятами изготовил без понуканий и намеков. Налькнула была кромольная мысль настоять на том, чтобы... Ни он, ни Табук, ни в какой поход и не думали идти. Но потом он отбросил ее в сторону. Да, в походе они могут и погибнуть, но ведь он с не меньшей гарантией потеряет их, если запретит в нем участвовать. А поход — это дело такое. Да, может, и не будет никакого похода. Все зависит от того, Как они смогут разыграть дипломатическую партию?